Империя Антран. Молодой представитель Рашдрик Анот тяжело вздохнул, отправляя свой корабль в очередной прыжок гиперпространства. Когда он пришёл служить в Департамент разведки Империи Антран, то совершенно не думал о том, насколько сложна жизнь нового капитана и единственного пилота малого корабля-разведчика. Он всегда считал, что ему будут просто давать задания. А он будет сам решать, каким образом его нужно выполнить, чтобы получить максимальный результат. Но вот беда. Его мнение абсолютно не интересовало начальника департамента службы безопасности Империи Антро. Этот одноглазый старый монстр был готов сожрать даже собственную мать, лишь бы получить нужный ему результат. Несмотря на то, что его боялось практически всё население империи, они отлично понимали и то, что если бы не он, Империи просто не существовало бы. Слишком уж много у их рас в содружество накопилось врагов. Но многим мне нравилось то, что они предпочитают есть мясо разумных. Какая им разница, кого они едят, неважно. Вот и радуйтесь. В последнее время очень обострились отношения с этим так называемым великим учителем, который уже очень давно старательно пытается уничтожить любых представителей их расы. Но эта история известна всему содружеству. Когда-то во время одного из своих перевоплощений этот так называемый великий учитель попал в лапы одного предприимчивого драка, который с огромным удовольствием принялся пожирать этого ребёнка. Всё бы ничего, а если бы он его сожрал сразу. Но ведь нет. Этот драк решил, что ему нужно потратить целые годы на то, чтобы съесть этого ребёнка. Он принялся отрезать от него куски, пожирая их прямо на его глазах, после чего восстанавливал тело великого учителя в медкапсуле для последующих пожираний. Откуда у него тогда взялась эта медкапсула, когда подобного оборудования не было даже у правительства империи, никого абсолютно не интересовало. Смог достать, значит, молодец. И теперь из-за этой войны большая часть ресурсов империи Антрана идёт именно на сдерживание ударных групп этого самого великого учителя, который всё-таки смог тогда умереть и перевоплотиться в другом теле. Именно поэтому сейчас десятки таких малых кораблей-разведчиков летали по неизведанным регионам, пытаясь найти какую-то определённую систему. Одноглазый так и не объяснил никому, что они, именно они ищут. Главное, что он требовал от офицеров разведки соблюдать определённый порядок действий. Перед прыжком в новую систему корабль должен был послать сигнал о том, что он совершает прыжок и куда именно. А при входе в систему корабль должен был отправить дополнительный сигнал о том, что он вошёл в систему и находится в безопасности. С чем именно могла быть связана именно такая процедура работы кораблей, никто объяснить не мог. Единственное, о чём шептались между собой капитаны этих кораблей, когда возвращались на базу, так это о том, что они могут не выжить, войдя в ту самую систему, которую ищут. Скорее всего, там какая-то автоматическая система защиты, которая сразу же попытается уничтожить торженца. Таким образом получалось, что все эти капитаны очень сильно рискуют своими жизнями. И это несмотря на то, что согласно контрактам, заключённым ими с империей, в случае их гибели их семьи должны будут получить огромные финансовые выплаты в качестве компенсации. Хотя все эти капитаны хотели бы получить финансовые выплаты сами, чтобы иметь возможность их потратить. Больше всего их напрягала подобная работа с передатчиком, постоянные импульсы, которого могли легко и просто выдать их месторасположение противнику. Но приказ, который они получили в тот момент, когда их откомандировали в распоряжение службы безопасности империи, не подразумевал двойного толкования. Если им приказали так действовать, значит, так было нужно. И их мнение абсолютно никого не интересовало. Именно поэтому, ругаясь на всех возможных языках, которые он знал, молодой пилот корабля разведчика в очередной раз нажал кнопку своего передатчика, отправляя сигнал о том, что он переходит в другую систему и направил свой корабль в прыжок. Через 2 недели Перед его кораблём открылась очередная звёздная система. Она ничем особо не отличалась от других таких же систем, через которые ему уже пришлось пройти. Его задача была проста: лёгкое сканирование системы на присутствие каких-либо строений или устройств, после чего отправка отчёта и разгон в следующую систему. Но сейчас ему предстояло снова нажать кнопку передатчика, чтобы тот отправил очередной пакет информации. в которой управляющий кораблём Искин тоже прописал его нынешнее месторасположение и последующие действия. Но внезапный мощный удар, который фактически раздавил маленький и хрупкий корабль, не предназначенный для подобного обращения с ним, прервал сигнал, не дав передатчику полностью передать сформированную информацию. Уже умирая, молодой пилот увидел, как на орбите одной из планет каким-то странным, сумрачным сиянием Вспыхнули необычное сооружение, напоминающие собой трёхгранные пирамиды, которые на данный момент смотрели именно на его корабль. Видимо, он всё-таки нашёл ту самую систему, которую они искали последние месяцы. Только по какой-то странной причине этот молодой капитан был совершенно не рад произошедшему. Наверное, потому что он умер. Старый одноглазый дракон в мрачном расположении духа рассматривал очередные отчёты, поступившие от его агентов, выполняющих самые различные задания по всей территории содружества. Мало кто знал, что на данный момент этого старика больше беспокоили отчёты из департамента разведки, которые касались кораблей-разведчиков, разосланных в самые различные регионы неизведанного космоса. Сейчас эти маленькие кораблики искали ту самую систему Где должны были находиться самые настоящие сокровища для их расы. Несмотря на то, что там должен был находиться древний монастырь, который сам по себе был реликвией их народа, больше начальника службы безопасности империи беспокоило то, что должно было находиться в хранилище этого монастыря. А там хранились немного, не а немало древние технологии их расы. Время от времени Трагритар позволял себе просматривать старые манускрипты. В которых, как легенды, рассказывались истории о том, каким великим и могучим был их народ тысячи лет назад. Он не понимал того, что именно могло тогда произойти. По какой-то такой причине владыки целого сектора галактики внезапно вернулись на свою родную планету и сами заперли себя в собственной системе на довольно долгий срок несколько тысяч лет. Что же тогда могло произойти такого? Что заставило их кровожадное вместо с тем ещё более жадное до власти над чужими жизнями расу на подобное решение? Это должно было быть что-то такое, что фактически испугало их до желудочных колик. Но даже несмотря на весь свой извращённый ум, этот одноглазый старик, которого боялось практически всё население содрожства, кроме некоторых таких же разумных, имеющих подобную власть и должность, Не мог ничего придумать похожего на то, что испугало его предков. В данном случае вся его фантазия просто поссовала. Внезапно его внимание привлёк сигнал о происшедшем экстренном отчёте. Это был один из тех самых отчётов, который он так ждал в последнее время. Один из малых кораблей-разведчиков сообщил о том, что совершает прыжок в другую систему и, соответственно, войдя в систему, попытался отправить второй сигнал. Но вот второй сигнал, который по какой-то причине был повреждён, пришёл не полностью. Это было сигналом о том, что корабль был либо повреждён в момент входа в чужую систему, либо уничтожен. А кто мог иметь такие возможности, чтобы уничтожить новейший корабль разведчик Империи Антран, причём сразу же при входе в систему? Трагрит ор злобно ощерился и клацнул своими старыми зубами. Он буквально всеми фибрами своей души почувствовал то, что всё-таки ему удалось найти ту самую систему, которая была закрыта древними представителями его расы. Возможно, в этом монастыре кроется разгадка того, что именно произошло тысячи лет назад. Ведь по какой-то причине представители их расы и отправились на ту планету, где не было никакой жизни, где с помощью своих технологий построили это хранилище для своих совершенных технологий. Но отправив туда на хранение все самые совершенные технологии, его предки в своей собственной системе отказались от них. Это было очень странно. Но сейчас, когда ему удалось всё-таки обнаружить ту самую систему, ему нужно найти способ связаться с монастырём. Благо, что Тракриттар долгое время обдумывал ту каким образом он сможет связаться с этим монастырём так, чтобы система защиты автоматически не уничтожила корабль, ведущий в эту систему. Для этого был разработан автоматический зонд, который должен был войти в систему и тут же отстрелить в сторону планеты спутник шпион. Этот спутник должен был двигаться по инерции, абсолютно ничем не провоцируя систему защиты. Так как он должен был двигаться мимо планет то никакой угрозы этим планетам не представлял бы. Сотни вариантов просчитанных кластером подконтрольных ему тактических и аналитических искинтов говорили о том, что даже автоматическая система не воспримет этот спутник как угрозу и, соответственно, не будет его атаковать. Этот спутник должен был испускать всего лишь радиосигнал В этом радиосигнале должны были содержаться данные о том, что именно произошло с кораблём, ранее поставлявшим грузы в этот монастырь. Более того, в этом сигнале должны содержаться данные о про новый корабль, который должен будет прибыть в систему позже, вслед за спутником шпиона. Если в монастыре ещё есть кто-то живой, они должны были получить этот сигнал. и принять все меры для того, чтобы отключить автоматическую систему защиты в тот момент, когда прибудет новый корабль. Возможно, они не будут отключать систему защиты, а просто перенастроят её с учётом новых данных. Трагрит Артудж приказал немедленно начать вторую фазу операции, которую назвал немного претенциозно, возвращение. В указанный в отчёте сектор немедленно отправились несколько кораблей-носителей, которые должны были используя одноразовые зонды, посылать спутники-шпионы в сторону закрытой системы в течение пары месяцев. После этого в систему должен был направиться корабль службы безопасности империи, на борту которого находился экипаж из специально подготовленных специалистов и груза криокапсул с мясом. Одноглазый старик слишком хорошо знал кроважадны своей расы и отлично понимал, что сейчас в этом храме Вряд ли уцелел кто-либо из молодёжи. Слишком уж старики любили мясо, чтобы отказываться от него из-за простого отсутствия корабля-поставщика. Несмотря на то, что он, казалось бы, продумыл всё до мелочей, результатов не было. Несколько зондов было отправлено в нужную систему в течение пары месяцев, но, естественно, ответа никакого не было из той системы. Но также пропал и отправленный следом за зондами корабль службы безопасности. Судя по всему, система защиты уничтожила его. По какой причине? Трак-ретар не знал и просто терялся в догадках. Ведь он всё тщательно продумыл. Что именно могло пойти не так? Старый Драк совершенно не задумывался о том, что персонал этого древнего храма никоим образом не контролировал систему защиты. Более того, эта система сама решила, что именно её уничтожить, а что оставлять. Дело в том, что когда древние делали эту так называемую крепость-хранилище, под видом монастыря они настроили систему защиты на манекальный режим. Она уничтожала всё. Всё, что имело искусственную структуру и не представляло контрольный ключ при входе в систему. Именно поэтому даже их одноразовые зонды, которые посылали в течение пары последующих месяцев в эту систему, уничтожались, так же как уничтожались выпускаемые ими спутники шпионы. Разумная настраивающая система защиты абсолютно не домыля о том, что последующее поколение их потомков смогут позволить себе подобную глупость и потеряют ключ доступа к этой системе. Храм. Древние мрачные коридоры уже практически не освещались. Да и зачем? Автоматика отлично знала, сколько нужно освещения для проживающих разумных на этой территории. Когда появлялся кто-то из разумных в определённом секторе, сразу же разгоралось освещение. Как только он уходил, освещение гасло. Но в последнее время разумных было так мало, что практически весь храм был погружён во тьму, потому что оставшиеся в живых старались не покидать своих помещений без особой надобности, так как неосторожные стали пропадать. А на кухне после их пропажи появлялось мясо. Единственный, кто мог себе позволить спокойно передвигаться по этим страшным коридорам, это был сам Перу священник. Ведь он единственный, кто владел всеми ключами от этого храма. Мало кто знал, что тайна этих ключей заключалась именно в том самом браслете, который он так и не снимал со своей руки. Но эту тайну он не собирался кому-либо передавать. Слишком уж зависела его жизнь от неё. особенно сейчас. Дело в том, что некоторые из священников храма сошли с ума. Это произошло с ними от недостатка питания. Не от пищевых синтезаторов хватало, и запасов картриджей для них было тоже вдосталь. Их хватило бы на несколько сотен лет. Но они хотели мяса. Настоящего свежего мяса. Слишком уже они привыкли за последнее время к постоянным поставкам разумных, которых можно без наказан нажирать. Сначала, когда корабль так и не вернулся с очередной партией мяса, эти священники обратили внимание на молодых послушников, которые время от времени совершали какие-либо проступки. И их нужно было наказывать. Первый священник тогда не увидел ничего предосудительного в том, чтобы съесть парочку послушников на глазах у других. Это должно было научить остальных порядку и послушанию. Но вот беда. Корабль всё не летел, а мясо закончилось. Он не успел оглюнуться, как закончились даже послушники. Остался только один, которого он категорически запретил трогать. Этот послушник отвечал за связь и с помощью своей идеи, когда разослал зонды по соседним системам, должен был обеспечить связь с любым пролетающим мимо кораблём. принадлежащим их расе. Но этот сектор не зря был пустынным и необитаемым. Корабли здесь появлялись очень и очень редко. И это были обычно пиратские корабли, не имеющие никакого отношения к империи Антра. Первосвещенник отлично понимал, что представители их расы вряд ли забудут про храм и постараются любой ценой наладить снова общение с ними. Ведь здесь находились важные артефакты их рас. Те самые артефакты, которые он хранил уже несколько сотен лет, используя артефакты древних для того, чтобы менять тела. Но сейчас, когда молодёжи совершенно не осталось, первосвященник впервые за всё время испытал ужас. Он боялся смерти. Он понял, что несмотря на то, что в его распоряжении имеются все артефакты и отработанная технология перемещения сознания из тела в тело, У него просто нет кандидата для подобного эксперимента. Самое странное было в том, что исчез даже тот самый молодой послушник Свизист, который должен был следить за своими зондами. Он просто пошёл в свои покои, до которых так и не дошёл. Несмотря на гнев первосвященника, никто из священников так и не признался в содеянном. После произошедшего первосвященник потребовал, чтобы священники перепроверили все свои знания и все свои хранилища. на предмет поиска данных или баз знаний по связи, для того, чтобы не остаться абсолютно слепыми и глухими. Ведь даже если корабль всё же придёт и приблизится к планете, ему нужно будет выйти на связь, так как главные врата храма, через которые обычно происходил обмен, необходимо открывать изнутри. Но для этого им нужно было, чтобы аппаратура связи работала. содия по всему тот, кто убил связиста. Также хотел ликвидировать любые возможности для персонала храма к выживанию. Ведь когда первосвященник зашёл в комнату связи, он увидел там разбитые приборы. Кто-то неизвестный разрушил всю возможность общения на расстоянии. Выстроив перед собой выживших священников, первосвященник медленно, вращая своими глазами от ярости, ходил мимо них, пытаясь разглядеть в их глазах хоть малейшие признаки предательства. Как только он заметил, что один из его священников как-то странно пытается отвести взгляд, он тут же приказал схватить и приготовить этому несчастному для того, чтобы сам первосвященник мог набить брюхом мясом. Всем остальным священникам уже полагались только объедки, ведь они не смогли выполнить приказ самого первосвященника. Этот ритуал в поиске предателя первосвященник принялся проводить чуть ли не каждый день, ведь ей так хочется Особенно он любил есть мясо. Жаль, что у представителей его собственной расы мясо было довольно жёстким. А что делать, когда мяса совсем нет? Правильно, надо питаться тем, что есть под рукой. Именно поэтому первосвященник совершенно не задумывался о том, что в один прекрасный момент может остаться один на один с неизвестностью.